Вера. Я не знала, что ждёт меня дома. Возможно, Яна уже позвонила матери и всё ей рассказала, и теперь мать сидит и боится, что когда я вернусь, то начну мутить воду, говорить о том, о чём ей не слушать, не знать не хочется. Хотя скорее Яна не стала облегчать мне задачу и просто промолчала. Мне хватило сил дождаться утра, потому что сообщать матери о том, что её муж маньяк, лучше всё-таки при свете дня. Я вышла на кухню и села за стол. Мама жарила блины и стояла ко мне спиной. «Доброе утро», — сказала она и повернулась. «Привет», — ответила я, чтобы не называть это утро добрым. «А сколько раз в неделю ты моешь голову?» — спросила мама, разглядывая мои мокрые волосы. «Каждые два дня». Мама поджала губы, и я вспомнила про её экономию водных ресурсов. «А я раз в неделю», — сказала она с важным видом. Не захотелось ответить. Неудивительно, ведь у тебя три волосины, но я не стала. Я смотрела в окно на парящих над горами коршунов и старалась съесть побольше. Что-то мне подсказывало, что скоро станет совсем не до еды. Не доев третий блин, я, наконец, сказала «Мама, отец был маньяком». Мама перевернула блин на сковородке, и его сырая сторона зашипела. Мама не повернулась ко мне. Может, она, как и Яна, знала об этом? Запоздала, подумала я, и стало совсем страшно. «Что ты сказала?» — переспросила мать, то ли не расслышав, то ли не веря в то, что услышала. «Я узнала, что отец маньяк», — повторила я, «и собираюсь пойти в полицию». На лице матери появилось какое-то болезненное выражение. «Ты что, в могилу меня свести хочешь?» — почти не разжимая губ, сказала она. «Зачем ты такое говоришь?» «Говорю, потому что это правда. Я нашла у него дома вещь моей пропавшей подруги и вещи других женщин, а ещё садистские стихи с их именами». «С чьими именами?» Тупо спросила мать, как будто все мои слова летели мимо неё. «С именами жертв». «Не выйду». «Я не выдумываю», — перебила я её. «Яна может подтвердить. Отец напал на неё ночью, не узнав в темноте, когда ей было 20 Всё это время она знала, кто он». «Да что ты такое говоришь?» Мать бросила сковородку прямо с блином в раковину. Из раковины злобно зашипела. а Закричала мать и выбежала из кухни. Её крик напомнил мне крики женщин в психбольнице, и я испугалась, что довела мать до сумасшествия. «Мама!» Осторожно позвала я, зайдя в комнату. Она стояла у окна и дрожала. «Что я не так сделала, что ты так себя ведёшь?» Лаксива спросила она. «Я никак себя не веду, речь вообще не обо мне и не о тебе, а об отце». «Не был он никаким маньяком», — шмыгая носом заговорила мать. «Да, человек был сложный, своеобразный, но никого он не убивал». Услышав, как она защищает отца, я начала злиться. «Да неужели никого? А как насчёт коршуна и кота? Это-то ты видела?» «Не помню я никакого коршуна». «А кота своего любимого тоже не помнишь? Его звали Барсик, если ты вдруг забыла». Говоря это, я почувствовала себя жестокой, будто пытала человека всеми ужасами, которые он помнить не хочет, но как по-другому достучаться до матери я не знала. «Помню», — тихо сказала мать, опустившись на стул и заплакала. Слёзы разом превратили её и в старуху, и в маленькую девочку. Я не могла понять, кто передо мной. Должна ли я утешать этого человека и нужно ли ему вообще мое утешение, или он ждет кого-то другого? Мне стало жалко эту девочку, женщину, бабушку. Захотелось обнять ее и закончить этот разговор, но вместе с тем казалось, что мной манипулируют, топят в жалости что-то более важное. Переминаясь с ноги на ногу, глядя на свою незнакомую мать, я наконец решила сделать то, что, как мне кажется, моя мать делать бы не стала. Я подошла к стулу. Села на пол и положила голову к ней на колени, обняла ее ноги. На мгновение показалось, что мать застыла от неуместности моего движения, и я зря на что-то рассчитываю, так по-детски тут рассевшись. Но потом она положила руку мне на голову и погладила волосы. Приятно это не было, это было грустно. «Знаешь», — сказала она, — «когда моя мать была еще жива и вот так же на этом стуле сидела», Я вспомнила бабушку, которая всегда напоминала мне большую тяжёлую горилу с огромными почти до пола руками. Когда она стала совсем старой и у неё началась деменция, мама перевезла её в нашу квартиру, и бабушка здорово трепала ей нервы, поливая комнатные цветы своей мочой. «Я подошла к ней и села прямо так же, как ты сейчас», — продолжила мать. Я попыталась представить, как мама поджимает колени и устраивается на полу у бабушкиных бугристых сине-желтых ног, и мне стало стыдно, как будто я увидела что-то, чего видеть не должна, нарушила какой-то порядок и ход вещей. Она меня узнала, назвала по имени, и я положила голову к ней на колени прямо как ты. Лежала и ждала, что вот сейчас она меня рукой погладит, но она продолжала сидеть как сидела, не шевелясь, как будто меня вообще нет я полежала так пару минут, стала и ушла. Говоря это, мама продолжала гладить меня по волосам. Её движения были не ласковыми, а скорее вымученными, совершаемыми через усилия над собой. Тем не менее, она это усилие делала. Пытаясь перестать чувствовать напряжение в материнской руке, я вдруг подумала, что бессмысленно говорить с женщиной о муже-маньяке, если мать так и не погладила её по голове. Это всё равно, что просить помощи у маленькой девочки, давить своей огромной головой на её крошечные детские колени и чего-то от неё требовать. «У бабушки была деменция, если бы она была здорова, она бы вела себя с тобой по-другому», — сказала я, не особо веря в свои слова. Мать ничего не ответила, и мне стало понятно, где она была всё это время и чьего утешения она ждала.